Глава девятая. Путешествие к морю. Мы договорились о коротком путешествии к морю и должны были выехать следующим утром в субботу и вернуться вечером в воскресенье. И мы собирались взять Нину с собой. Разумеется, я не мог оставить ее дома. Кто бы присмотрел за ней? Я положил в сумку все самое необходимое. Первую попавшуюся пару футболок, шорты, шлепанцы, зубную щетку — и прочее. Я управился за пять минут. Сумка Греты была уже собрана, и мы начали собирать вещи для Нинны. Что нужно было взять? Итак, ее клетку, конечно, газету для подстилки, картонный домик, миски для воды и еды, одеялка, полотенце, принадлежности для приготовления ее пищи, сена, рулон бумажных полотенец и так далее. Я подумал, что такому крошечному созданию требовалось просто безумное количество вещей. Через полтора часа ее сумки были готовы. В моей голове возникла еще одна мысль. До встречи с Ниной эти полтора часа на сбор сумок потребовались бы мне. При этой мысли я улыбнулся. Я загружал вещи в машину еще дольше, потому что хотел обеспечить Нине комфорт и безопасность в клетке. Устанавливал ее по-разному, пока не нашел оптимальное положение. Наконец, мы были готовы. Но наступило время кормить зверька. Что нам было делать? Если покормить перед самой поездкой, ее может стошнить. Но я не мог себе позволить вести Нину голодную. Я не хотел ни этого, ни рисковать, что ее может укачать. Я решил устроить ей легкий перекус и дать немного отдохнуть после, чтобы усвоить еду. Было уже поздно, когда мы смогли выехать. Я был за рулем, Грета сидела рядом, Нинна на заднем сиденье. Я ехал медленно, чтобы не слишком беспокоить крошку, но она волновалась. Пряталась под своим одеялом, забивалась в угол или начинала ходить по клетке. потом пыталась залезть на стены и снова забиралась под одеяло, чтобы почти сразу вылезти из-под него и заново начать кружить по клетке. Она явно нервничала. Я бы сказал, испытывала стресс. Я чувствовал себя виноватым, что она оказалась в такой ситуации. Когда дорога начинала петлять, становилось еще хуже, потому что Нину откидывала то влево, то вправо. Мы останавливались раз десять, чтобы она могла прийти в себя. «Думаешь, она может успокоиться, если я возьму ее на руки?» — в какой-то момент спросила Грета. «Знаешь, это не самый лучший вариант. Если мне придется внезапно тормозить, она может упасть. Но я еду довольно медленно». «Ладно, давай попробуем», — сказал я. Итак, Грета взяла Нину. Посадила ее себе на колени и укрыла одеялом, чтобы та чувствовала себя в безопасности. Но маленький ежонок был неуправляем. Все ее движения угадывались под маленьким покрывалом, которое то и дело подпрыгивало и дрожало. Она беспрестанно высовывала свой нос то с одной, то с другой стороны. «Убери покрывало. Может быть, оно ей мешает», — предположил я. Но это не помогло. «Может быть, она хочет посмотреть в окно?» — сказала Грета со смешком, но ее смех был немного нервным. И мы проехали только полпути. Через несколько километров нас остановил полицейский патруль. Один из двух офицеров подошел к окну. — Ваши права и документы на машину. Я передал их полицейскому. Он долго их изучал, поэтому я спросил. — Все в порядке? — да да, — ответил он. Но в то же время, размахивая моими документами, начал осматривать машину. — У вас стёрт протектор, я должен выписать вам штраф, — объявил он. Я помнил, что в предстоящий понедельник должен был заехать за новыми шинами, но не сказал ему об этом. Навряд ли бы он мне поверил и не выписал квитанцию. — Сегодня действительно неудачный день, — подумал я, опустив взгляд на роль. — Что это? — спросил полицейский, указывая на Нинну. Он только что заметил ее. «Это ежонок», — ответил я. «Посмотри-ка», — сказал он другому офицеру, ожидающему поблизости, прислонившись к своему мотоциклу. Оба, заглянув в окно, с восторгом смотрели на Нинну. «Как мило. Это мальчик или девочка?» — спросил первый полицейский. «Сколько ей?» — присоединился второй. Я рассказал им всю историю, которую они внимательно выслушали и даже прониклись ею. Между тем Нина успокоилась. В итоге они решили не выписывать мне штраф. «Вы хороший ветеринар, но поменяйте шины как можно скорее», — сказал первый офицер. Затем, возможно, чтобы скрыть свои эмоции, он немного пошутил на прощание. «Не спешите. Езжайте осторожно. У вас в машине целая семья». Он засмеялся, и мы засмеялись вместе с ним. Мы, наконец, добрались до моря, сделав при этом еще много, очень много остановок, чтобы Нина могла отдохнуть. Более того, в какой-то момент ее стошнило, и мое чувство вины взлетело до небес. Когда мы нашли дом, где планировали остановиться, он принадлежал нашим друзьям, в первую очередь выгрузили Нину и ее клетку. Посадив кружку в угол просторной клетки, занялись остальным. Потом мы с Гретой наконец пошли на пляж, но мыслями я постоянно возвращался к маленькому созданию, которое теперь оказалось в незнакомом доме. Я сомневался, было ли ей комфортно. Кроме того, мне бы хотелось показать ей море, но это было невозможно слишком солнечно и многолюдно. И все же я разрабатывал план. После прекрасного ужина и романтической прогулки. Грета пошла спать, но не я. Мне нужно было дождаться очередного кормления Нины. Когда я убедился, что моя подруга уснула, то приступил к осуществлению своего плана. Я взял шляпу, которую всегда возил с собой в машине, положил в нее Нину и на цыпочках вышел из дома. Я пошел к причалу и сел в том месте, где причал исчезал среди утесов. Было поздно, и вокруг было мало людей, лишь пара... рыбаков вдалеке. Моя маленькая Нина взглянула из шляпы. Ее шустрые блестящие глаза смотрели вокруг, ее нос нюхал воздух в поиске новых историй. Стояла звездная ночь. — Нина, это море. Без меня ты бы никогда его не увидела, — прошептал я ей. Мы долго сидели там, слушая колыбельную волн, вдыхая соленый воздух, Я прокрался обратно так же тихо, как и выходил. Я не хотел, чтобы Грета меня услышала. Она уже считала меня немного сумасшедшим, но мне не хотелось, чтобы она поверила в это по-настоящему. На следующий день после обеда мы вернулись домой. Путешествие закончилось, но я был счастлив, потому что Нина увидела море, и я кое-что узнал. Ёжиков может укачивать в машине, и они могут помочь вам избежать автомобильных штрафов». Однако я не понимал, что слишком сильно очеловечивал Нину. Я начал думать о ней как о ребенке, моем ребенке. Это было нехорошо».